Глава двадцать девятая. Утром я проснулась от тоненького голосочка, старательно выводившего. «Кис-кис-кис, пора гулять!» «Эй, ты где?» «Кисонька!» Я открыла глаза. «Где я нахожусь? Почему вместо привычных светло-бежевых занавесок вижу шторы цвета испуганного поросенка? И откуда в моей спальне возник запах ванили, корицы и чего-то приторно-сладкого?» Я села и поняла, что нахожусь в комнате Лапули. «Кис-кис-кис!» — кис! надрывался голос. «Кто там?» — громко спросила я. Из-под кровати появилась Валя. «Ой, прости, разбудила, да?» — расстроилась она. «Ищу музу!» — она удрала. Лапуля мучается зайчиком, попросила кисоньку покормить. А та ножками сбрыкнула и ку-ку. Улетела. Я схватила халат со спинки кровати. и попыталась натянуть его, не вылезая из-под одеяла. «Считайте меня закомплексованной особой, но единственный человек, перед кем я могла относительно спокойно предстать в неглиже, был Гри. Остальные, даже женщины, вызывают у меня смущение. Валентина на редкость бестактна. Неужели она не понимает, что лучше отвернуться или совсем уйти?» «Пол жизни бы отдала за твой бюст», — вдруг заявила Валя. «С детства мечтаю о красивой груди». «Но у меня минус нулевой размер. Везет же некоторым». Я запуталась в рукавах пеньюара, разозлилась и сказала. «Сомневаюсь, что черепашка отзовется на кискис -кис. «А как же ее подозвать?» — пригорюнилась Валя. «Посвистеть? Языком пощелкать?» «Понятия не имею», — ответила я. «Впрочем, не знаю ответа и на другой вопрос. Почему я заснула у лапули в спальне?» «Неужели ты забыла?» — всплеснула руками любимая женщина Умки. «Ты согласилась поменяться комнатами из-за... болезни черепахи», — вспомнила я. Доктор велел ей жить на южной стороне. «Извини, мы не успели перетащить все вещи», — засуетилась Валентина. «Вчера до опупения мебель двигали. Гостиную переместили в ванную». «Куда?» — обалдела я. «Или в кухню», — протянула Валя. Я совсем запуталась. Лапуля сначала одно говорила, потом пришла бабушка с красным флагом, она другое предложила. А затем прибежала мумия-спортсменка, ей захотелось этажерку из туалета себе взять, а на ее место трюмо поставить. Я попыталась структурировать поток маразма. «Ни в одном из наших санузлов нет мебели». «Да ну!» — протянула Валя. «Точно помню, была этажерочка. Я сама ее перла. Голубенькая такая». с красными кастрюлями. «Слушай, ты не будешь против, если я тут поищу музу?» «Пожалуйста», — милостиво разрешила я, поспешила в ванную, распахнула дверь и ойкнула. В большой ванне, подсунув под голову подушку в наволочке с изображениями розовых мишек, мирно похрапывал Димон. Поняв, что тут принять душ нельзя, я поторопилась в другую ванную и обнаружила там два кухонных шкафчика, набитых сковородками». Около них сидела на корточках хлопуля и перебирала какие-то круглые деревянные штуки. «Танюша», — обрадовалась она, — «как спала?» «Замечательно», — ответила я. Лапуля выпрямилась. «Сон видела?» Я напрягла память. «Вроде гонялась за непонятным животным с пятью ногами, парой голов и гребнем на спине. А что?» «На новом месте приснись жених невести», — захлопала в ладоши лапуля. — Очень верная примета, всегда срабатывает. — Отлично, — кивнула я. — Значит, я выйду замуж за кракозябру. — А где у нас теперь моются? Лапа поправила идеально уложенные локоны. — Я не думала на эту тему. Э, наверное, под душем или в ванне. — Хм, в одной спит Димон, а здесь ты с кастрюлями, — пробормотала я. — Котик вчера пришел в разгар переезда, — зачистила Лапа. Валечка немного напутала, кто куда пойдет, поэтому тазики сложила к коте, а его одеялка отправила на место Анфисы. Маргоша пошла туда, где жила муза, легла на ее место. «Марго залезла в аквариум черепашки?» — удивилась я. «Как она там поместилась?» Лапуля медленно накручивала прядь волос на палец. не -е -е. доктор профессор велел музоньку на воле держать. Стеклянные стены... Ограничивают ее психическую свободу. Люди не могут нормально развиваться, если они постоянно носом в преграду упираются. «Черепашка не человек», — перебила я Лапулю. «Не обижай музоньку», — занервничала та. «Зайчик начнет сердиться. Фу!» «Скажи, пожалуйста, а где можно умыться?» — спросила я. «Зачем?» — заморгала Лапуле. «Я задумалась. Действительно, зачем?» Вот уж глупая привычка принимать душ по утрам. «Если тебе здесь не нравится, — протянула лапа, — то, вероятно, лучше пойти э, на бывшую кухню. Раковина пока там, ее еще не перенесли». Я потрясла головой. «А куда ты решила переместить мойку?» «Не думала пока об этом, — призналась лапуля. План составляла Валя, а потом все запуталось. Вот, хочешь посмотреть?» Не дожидаясь моего ответа, она достала из кармана ярко-розового одеяния сложенный листок бумаги и положила его на стиральную машину, тараторе без умылку. Валентина сказала, ей умка сказал, чтобы она мне сказала, что план надо составить иначе, мол, котик скажет, что Валя сказала не так, и будет она совсем виноватая, если не скажет, что умка ей сказал, чтобы она мне про план сказала. Я развернула бумажку, расправила и стала изучать рисунок. Сначала мне показалось, что я вижу кривые прямоугольники и квадраты, не связанные между собой. Но потом я разглядела. На каждом нацарапаны слова. Например, «Спальня Танюши», «Котиков уголочек». И спросила, «Ты чертила план квартиры?» «Красивенько вышла», — обрадовалась Лапа. «Я очень старалась». «Схема неточная», — вздохнула я. «Я аккуратненько рисуночек молевала». расстроилась Лапуля. «Здесь коридоров нет», — уточнила я. «Зачем они?» — поразилась Лапуля. «В них не живут». «И ты забыла про санузлы», — не успокаивалась я. Лапа нахмурилась. «Танюсечка, мы меняем спаленки. Туалетики решили не трогать, ванночки долго вытаскивать и унитазики. Без них зайчику нельзя, его постоянно тошнит». Я мысленно перекрестилась. Очень хорошо, что Лапулю мучает токсикоз. Нет, то есть, простите, крайне плохо, что беременная женщина испытывает дискомфорт. Мне жаль ее. Но веди, зайчик, себя прилично, пару сумасшедших подружек выдрали бы саноборудование из полов и стали думать, куда бы их пристроить. Не сомневаюсь, что события развивались бы именно так. Сначала Валентина и Лапа снимают фарфоровых друзей, а потом судорожно размышляют, на какое же место их поставить. Мелочи, вроде труб канализации, как, впрочем, и стояки, их не озаботили бы, и пришлось бы обитателям квартиры бегать во двор. На календаре начало марта, вроде уже весна, но еще очень холодно. Вам понравится справлять нужду под кустом? Мне нет. Стыдно как-то, вокруг полно прохожих, соседей. А что тут перечеркнуто? Я повертела в разные стороны чертеж, ничего не поняла и снова обратилась к Лапуле. «Тут кто-то написал «Красная площадь». Это что, гостиная, да?» Лапа кивнула, а я продолжала недоумевать. «А зачем в квадрате указали танюся Снова убрали, обозначили «Кухня», выморли это, вписали «Котик» и в результате заменили его на Бонапарт». Лапуля потерла поясницу. «Мы полагали, что ты поедешь на Красную площадь, «Но ты передумала. Пришла Анфиса, захотела там кухню разместить. Пришла Марго, на этом месте велела Димочку устроить, а потом... потом пришел кот Умки и отбил себе зал», — завершила я ее монолог. «Боня не умеет разговаривать», — неожиданно логично возразила Лапуля. «Мы чуть-чуть запутались. Едва вещи перетащим, сразу кто-нибудь план переделывает. Валюся устала, чуть не заплакала». Только тут я догадалась спросить. «Вы с возлюбленной Гордина сами возились с мебелью?» «С ума сойти! Да тебе же ни в коем случае нельзя таскать тяжелое!» Лапа улыбнулась. «Не-а! Мы руководили! Мы позвали мальчиков-слоников, они за деньги пообещали все-все сделать и обманули!» «Надеюсь, ты записала координаты фирмы, которая предоставила нечестных грузчиков?» Возмутилась я. «Ну и народ, а! Взяли гонорары и удрали!» «Нет-нет!» — защитила рабочих Лапуля. «Они ни копеечки не взяли. Бегали туда-сюда, туда-сюда, вжик-вжик, туда-сюда, топ-топ, туда-сюда!» Меня стало поташнивать, а Лапуля не унималась. «Шмык-шмык, бах-бах!» В одиннадцать вечера один из слоников этажерочку уронил и сказал. «Ну, ребята, все! Я пошел! У меня мозги вытекли! Перекидываю полки в восьмидесятый раз! Офигел!» «Правда грубо!» «Угу, не очень вежливо», — согласилась я. Лапа облокотилась о стиральную машину. «Остальные слоники не лучше. Все побросали и к двери рванули. Я им кричу «Слоны, стойте! Вы не дотаскали вещички!» «А они топ-топ к лифтику!» «Я им «Слоны, стойте! Вы денежки не взяли!» «А они убежали!» «Не, ну ты понимаешь, совсем!» Я привалилась к раковине. Представляете, какие указания раздавали Валя и Лапуле, если грузчики предпочли спешно удрать от двух очаровашек, даже не взяв кровно заработанные деньги? Скажете, такое невозможно? Ну так вы не знакомы с нашей Барби и ее новой подруженькой. Вас не составляли по 140 раз переставлять этажерку из ванной в гостиную и обратно. Их главный слон напоследок крикнул. «Никогда не звоните в нашу фирму!» возмущалась Лапуля. «Спрашиваю, почему?» А он проревел, «Контора переехала на Канадчикову дачу!» Примечание. «Канадчикова дача» — так иногда потомственные москвичи называют Московскую психиатрическую больницу номер один. Она была построена в 1875 году в дачной местности, на участке, который ранее принадлежал купцу Канадчикову. «Это где же такая дача?» И не глупо ли туда в марте перебираться? Ни цветочков, ни травки еще нет. Я постаралась сохранить на лице сочувствующую мину, а лапа продолжала жаловаться на слоников. Другой, ну, не главный, тихонько дверку прикрывая, спросил. «Девушка, а вы, типа, вообще замужем или одна живете? Может, вам кто нужен? Вроде доктора». Решил ко мне клеиться на халл. но я его сразу осадила, ответила «Не на что вам рассчитывать, у меня скоро зайчик родится, я в интересном положении, ясно?» А он так вздрогнул и шепнул «Дай бог вашему мужику-кролику терпения, сходите к врачу». «И кто он такой?» «Врач? Зачем к нему идти?» Валя считает, он нас к дизайнеру направил, который патио оформляет. «Ну вот уж глупость, где тут дворик с фонтаном?» «Танюля! Ответь, не молчи, как ковер!» На мое счастье, именно в этот момент раздался звонок в дверь, и я сбежала от лапули в холл. «Вы лекарства заказывали?» — спросил простуженным басом курьер. «Да, да, да!» — закричала Валентина, выбегая из коридора. «Вы обещали еще вчера доставить. Почему опоздали?» «Подзадержался», — спокойно сказал парень. «Где проверять будете?» «Выкладывай на тумбочку», — приказала Валя. Юноша расстегнул пластиковую сумочку и нудным тоном стал вещать. Витамины с кальция Биологически активная добавка для нормализации психического состояния. Гель для втирания в ноги с эффектом смягчения усталой кожи. Капли в глаза для тех, кто постоянно находится при искусственном освещении. Спрей от сухости воздуха. Назальный дозатор с календулой. Я нахмурилась. Это, конечно, хорошо, что Лапуля решила следить за своим здоровьем. Беременная женщина обязана заботиться о том, как развивается младенец. Но не повредит ли ей такое большое количество медикаментов? А курьер не замолкал. Термолосьон для зябших организмов, очистительный кишечный чай, нюхательная соль с ароматом водорослей, растворимые таблетки из ламинарии, мелок от микрофлоры. Ерунда какая-то. Не выдержала я. Неужели бактерии можно уничтожить при помощи мела? таракан это если плинтусы помазать, помирают?» — возразил доставщик. «Мне другое интересно. Почему средства от насекомых назвали Машенька? Что это производители имели в виду?» «Займись делом!» — прикрикнула Валентина. «Носки от грибка принес?» «Ну так!» — сказал парень. «Непременно!» Я напряглась. «Грибки?» «С грибковой инфекцией надо срочно бежать к врачу!» Валя кивнула. «Доктор уже сюда приходил, и вот кучу лекарств выписал. Мы их по его списку заказали. Мы еще хотели мазь от инфекции, которая передается через поцелуи, и компрессы для головы». «Приволок!» — подтвердил курьер. «Так, с вас 53 тысячи рублей!» «Ух!» — выдохнула я. «Ничего себе сумма!» «За две копейки ничего хорошего не купишь», — отрезал доставщик. «Берете? Если отказываетесь, я не уйду. Пока десять процентов от счета за ненужную доставку не оплатите, нечего даже надеяться, что вы от меня избавитесь. Даете деньги, и я отваливаю. Не даете? Живу тут вечно. Я за ваше хочу-не хочу, из собственного кармана в кассу тысячи вносить не собираюсь». «Остынь», — велела Валентина, — «нам лекарства нужны». «Тань, у тебя есть наличка?» «А что?» — предусмотрительно поинтересовалась я. «Да Димон в спешке минуту назад ускакал, даже кофе не выпил. А у Лапы только карточка», — объяснила она. «Коробок тебе вечером все вернет». «Ладно», — кивнула я и отправилась за кошельком. Лапуле повезло. Как раз вчера я сняла большую сумму, собиралась заглянуть в магазин, чтобы купить себе весеннюю обувь, пальто, пару юбок. Получив деньги, юноша тщательно пересчитал их, убрал в сумку, затем, хитро улыбаясь, произнес «За покупку положен подарок. Вот». Валентина уже успела унести медикаменты. Тумбочка в холле была пуста. Доставщик грохнул на нее картонную корзиночку, в которой стояло шесть крохотных бутылочек, каждая объемом миллилитров двадцать, наполненных прозрачной жидкостью. «Что это?» — удивилась я. Юноша радостно заулыбался. «Эксклюзив. Есть только на нашем складе. Это уникальная минеральная вода. Ее добывают в Альпах, из ледника. Чище на свете нет. Одна беда — она долго не хранится. Выпить нужно в течение месяца. Минералка вообще без консервантов, поэтому тухнет». «Спасибо за презент», — сказала я. «Но наш младенец пока еще не родился». «Лучше отдайте чудесную водичку какой-нибудь мамочке». Юноша взглянул на меня с неприкрытым изумлением. «Думаете, бутылочки для детей?» «Конечно», — сказала я. «Для взрослых навряд ли станут выпускать такие емкости, куда помещается столовая ложка воды». Курьер показал пальцем на корзинку. «Они не для человеков». Теперь настал мой черед удивляться. «А для кого же предназначена минералка?» «Вам ни за что не угадать его ответ». «Для белок?» — выпалил курьер. «Милых, пушистых, рыжих зверьков?» — на всякий случай уточнила я. «М -м, «Они еще серые бывают», — обрадовался парень. Секунду мы молчали, затем я воскликнула. «Белки могут попить в лесу из лужи?» «Для домашних питомцев воду производят», — перебил меня курьер. «Бельчата нынче на пике моды». «Их в особняках многие держат, на участках селят». «Ладно», — кивнула я, — «оставим в покое олигархов, которые поют своих белок минералкой сальп. Если есть спрос на подобную воду, то, естественно, ее производят. Но зачем приносить бутылочки в подарок обычной москвичке, которая сделала заказ на витамины, капли, в глаза и в нос? Логичнее преподнести ей, ну, я не знаю, упаковку ватных палочек». «Так ведь мы ветеринарная сеть», — зачастил курьер. «Продаем исключительно средства, адресованные кошкам, собачкам, хомячкам, крысам. А на подарки — акции. Сейчас вода для белок. Вам не нравятся, а другие рады. В прошлом месяце мы раздавали пудру для котов». «Постой!» — воскликнула я. «Так ты нам привез лекарство для животных?» «Что? Сами не знаете, какой заказ делали?» — ухмыльнулся юноша. «Я почти лишилась дара речи, но справилась с собой». «Так а для кого все эти спреи и мази?» Курьер достал из сумки квитанцию. «Для черепашки, музоньки. Вы меня проверяете?» «Зря стараетесь. Я учусь в ветеринарной академии. Подрабатываю на складе. Никогда ничего не перепутаю. Дверь заприте. Я побежал дальше». Я подождала, пока юноша выйдет на лестницу, закрыла замок и замерла. «Интересно, как отреагирует Димон?» когда услышат какую сумму я отдала за биологически активные добавки для черепашки. Надеюсь, его слегка утешит дармовая минералка для белок. В течение месяца дедушка российского интернета непременно найдет время для похода в лес. Там, в чаще, он угостит милых зверушек водой с альпийских ледников, а они будут рыдать от радости, сплетут хакеру венок из ромашек, вручат ему корзинку орехов, лукошка сушеных грибов. и проводит аплодисментами.